Он порвал письмо к Иоганне Крайн. Недреманное око начальника тюрьмы никогда его не пропустит. Стал подсчитывать, сколько ему еще придется пробыть в этих стенах. Оставалось еще много месяцев, очень много недель, бесконечно много дней. В ту ночь он не сомкнул глаз, сочинял письмо к Иоганне. На другой день он много часов подряд бился над несколькими фразами письма, стараясь составить их так, чтобы они миновали тюремную цензуру. Читая это необычное письмо, старший советник Фертч Получил огромное удовольствие, его кроличья мордочка все время дергалась. Он перечитал письмо несколько раз, выучил наизусть отдельные обороты, чтобы потом поразить ими самых уважаемых граждан соседнего поселка, с которыми он встречался два раза в неделю. Затем пометил на письме «Отправлять недозволено» и приложил его к делу. Глава 23 «Ночные бродяги». Господин Пфаундлер, как он не мечтал сделать свою пудреницу экстравагантным увеселительным заведением, привлекающим и свою, и заграничную публику, все же считал необходимым в какие-то дни придавать ей истинно баварский колорит. Подобно тому, как только в Мюнхене умели делать настоящее пиво, что зависело во многом и от свойств воздуха, и воды, Так только в Мюнхене умели устраивать празднества без суеты и манерничания, создавать настроение, веселиться до упаду, что объяснялось особенностями характера мюнхенцев. Господин фаундлер часто устраивал безвкусные, грубовато-простодушные, истинно мюнхенские костюмированные балы. Эти маскарады всякий раз проходили под новым девизом, впрочем, совершенно необязательным. Так что никто не чувствовал себя связанным, и каждый имел полную свободу выбора. Идея этих скромных балов имела успех. Иностранцы с восторгом принимали в них участие. К оформлению этих празднеств Фаундлер привлекал художника Грейдерера и автора серии «Бой быков» решавших свою задачу старательно и со вкусом. Тут господин Фаундлер не скупился. Эти празднества были его любимым детищем. Он специально выписывал из Мюнхена всевозможных безвестных художников, ремесленников-умельцев, всяких поросят, молодых людей, умевших веселиться от всей души, не переходя границ дозволенного. Он за свой счет привозил их в гармиш и оплачивал их пребывание там. В этот раз девиз гласил «Ночные бродяги». Удачный девиз. Кто только не бродит по ночам. Тот, кто не хотел особенно ломать себе голову над костюмом, мог прийти просто в пижаме, благо в те годы было очень модно появляться на маскарадах в таком виде. Бог ты мой, во что только господа художники превратили пудреницу? Куда девался XVIII век, изысканная кафельная облицовка, вся эта светская утонченность? Сегодня здесь, под небесным сводом, искусно расписанным звездами и подсвеченным зелеными и красными фонарями, раскинулась астрологическая лаборатория, танцевальная площадка для ведьм, внушавшая трепеты страх своими буйными чертями, в просторечии называемыми бесенятыми и наивно бесстыдными соблазнительными ведьмами, и чистилище, где желтые и красные бумажные змеи изображали грозное пламя. Было тут и подземное царство с рекой Стикс, и мерно покачивающимся на волнах челном, переправа для местных жителей 20 марок, для иностранцев 10 центов. Боковая гостиная превратилась в лунную страну с ее величественно пустынным, причудливым, романтическим ландшафтом, а стены зала украсились забористыми баварскими поговорками. Если же у вас появлялось желание приятно и недорого отдохнуть от всех этих ужасов, достаточно было зайти в погребок, который художник Грейдерер оформил с особой любовью. полотнище расписанные сине-белыми ромбами баварского герба, образовали гостеприимный шатер. Внутри шатра много зелени, развивающихся флажков, вымпелов, смешные рисунки, наивно-простодушные изречения радовали сердца. Уже спустя час после начала празднества в Пудренице негде было яблоко упасть. В общем, картина была впечатляющей. Не было недостатка и в той умеренной дозе порочности, каковую Фаундлер охотно добавлял для услады любителей клубнички. Черное, закрытое с длинным шлейфом платье, плотно облегавшее хрупкое покорное тело Инсаровой, щел бы благопристойным даже самой придирчивой ревнитель нравственности. И тем не менее... Оно действовало так, что даже и глазки на шишковатом лице Пфаундлера загорелись восторженно похотливым огнем, хотя ему-то уже были отлично известны все уловки его танцовщицы.